Глава двадцать первая. «Проходи в дом», — приглашает меня Николай, занося Мию на руках. Девочка прижимается к нему щечкой и посапывает. А я удивляюсь, насколько быстро она к нему привязалась. Обычно дочка боялась мужчин. Мы заходим в просторный холл и, не включая света, поднимаемся наверх. «Тут гостевая. Ты не против, если Мия переночует здесь?» Шепотом спрашивает Коля а я быстро мотаю головой. «Нет, не переживай. Все замечательно. Ты и так нам очень помог». Мне греет душу, что моя малышка не будет спать эту ночь, скукожившись на маленьком диване в холодном кабинете. «Ну вот», — говорит мужчина, уложив спящую дочку в кровать. Заботливо накрыв ее одеялом, он поворачивается ко мне. «Ты сама как? Все хорошо?» Я вижу отплеск нежности в зеленых глазах и сердце пропускает удар. «Да, я в порядке», — тяну я завороженно. «Ну тогда останься с Мией минут на двадцать. Я сделаю вам чай и отпущу тебя в душ. И не сопротивляйся, я вижу, как ты вымотана. На самом деле сил сопротивляться и не было. Я действительно устала так, как никогда раньше. Спасибо тебе». Мужчина кивает и уходит, а я сажусь на кровать рядом с дочкой и снова щупаю лоб. Температура начала расти, и Мия сильнее задрожала. Я укрываю дочку вторым одеялом и чувствую, как валюсь от усталости. Но спать нельзя. Нужно быть начеку и дать вовремя вторую таблетку. Вскоре приходит Коля. Тихонько открыв дверь, он ставит поднос на тумбочку и обращается ко мне. «Держи чай!» Подав мне чашку, мужчина садится с другой стороны от Мии и заботливо поправляет ей одеяло. Я благодарно принимаю чай и, сделав глоток, чуть не стану от удовольствия. Тут еще бутерброды и пицца. Уверен, ты проголодалась, — шепчет Коля, — а я хочу отказаться, но вдруг слышу, как громко урчит желудок, почуявший теплоту чая и требующий большего. Да, ты прав. Спасибо. Мне дико неловко, но я знаю, что если сию минуту не поем, то и правда свалюсь с ног. А я нужна Мии сейчас, как никогда. Николай подает мне весь поднос, и я, поставив его на колени, принимаюсь за еду. «Алиса, я и не представлял, какая она чудесная!» — шепчет Коля, поглаживая дочь по кудряшкам. «Точно твоя копия!» «Только глаза другого цвета!» Я замираю, перестав жевать и медленно киваю. «Да, глаза другие!» Все же проживав, соглашаюсь я и быстро вскакиваю. Ну вот, я полна сил. Тогда бегом в душ. Не переживай, можешь не спешить, я прослежу, чтобы Мия не испугалась, если вдруг проснется в незнакомой комнате. А где он? Тут же спрашиваю я. Вот за этой дверью. Мужчина указывает мне на внутреннюю дверь спальни. Вот это да! Восхищенно тяну я. Тут даже в гостевых есть отдельная ванная. Полотенце возьми в шкафчике. Там же есть халат и тапочки. Коля, спасибо тебе. Выдыхаю я, чувствуя, как слезы скапливаются на глазах. Хорошо, что из-за темноты не видно. Я быстро выхожу из комнаты, не дожидаясь ответа, и направляюсь в душ. Живительная влага возвращает мне силы еще быстрее, чем горячий чай и еда. Я возвращаюсь в комнату уже полная сил. «Ну все, ты можешь идти, я справилась», — говорю я, но тут вижу, что мужчина задремал, сидя прямо на кровати у изголовья Мии. Стараясь не разбудить его, я укрываю его, а сама ложусь с другой стороны от дочери. Обняв горячее тельце, я понимаю, что температура, к счастью, начала падать, и таблетку давать не придется. Сама не замечаю, как засыпаю, а открываю глаза уже утром от яркого света, бьющего в глаза. «Мия?» Тут же кидаюсь я, обнаруживая спящую малышку рядом со мной. Николая нигде не видно. И я аккуратно встаю, стараясь не разбудить дочь. Нужно приготовить ей завтрак и собираться домой. Погостили у Коли и хватит. Спускаюсь вниз, желая найти Николая. И тут же слышу звуки, доносящиеся из кухни. «Доброе утро!» Говорю я, застывая у порога. Мужчина в простой футболке и домашних штанах Готовит что-то у плиты, поигрывая мышцами под тонкой тканью. «Ох, ты уже проснулась? Как Мия?» – спрашивает он, широко улыбнувшись. «Мия еще спит». «Замечательно. Я как раз успею приготовить завтрак. Да, и к приходу врача нужно уже быть готовыми». «Врача? Какого врача?» – заикаясь, спрашиваю я. «Я хотела увезти малышку прямо сейчас. Нужно только дозвониться до Анжелы Викторовны». «Алиса, не выдумывай ерунды». Я вызвал хорошего врача из клиники. Через час он должен прийти. Да и таскать ребенка по Морозу не лучшая идея. Тем более в ее состоянии. Но мы договаривались с Анжелой Викторовной. Сегодня же тридцать первое. О, я понял. Тебе негде отмечать Новый год? Усмехается Коля. А я краснею, понимая, что он имеет в виду. Вообще-то про отмечание я думала в последнюю очередь. Просто дочка верит Деду Деда Мороза. А у меня здесь ни елки, ни подарков. Представляю, как она расстроится, выпаливаю я на одном дыхании. А мужчина смягчается. Алиса, успокойся. Никто не обвиняет тебя ни в чем. Я просто хотел предложить вам отметить праздник у меня. Улыбается Коля, раскладывая еду по тарелкам. У тебя? С тобой? Выдыхаю я. Ну да. Сюда Дед Мороз тоже иногда заглядывает. Подмигивает мне мужчина. Без ёлки и подарков мне точно не останется. Но я даже не знаю. Тяну я, не веря своим ушам. Ну же, Алиса, соглашайся. Будет весело, заверяет мужчина, даже не представляя, как я хочу этого. Остаться здесь еще на день? В компании дочки и мужчины, которого я люблю? Да что может быть лучше? Хорошо, но как я достану подарки? Ну, во-первых, не ты, а я. А во-вторых, не переживай. К вечеру все будет в лучшем виде. Я смотрю на мужчину, в его глаза, где пляшут озорные огоньки, и киваю. Я была бы рада. Ну вот и решено, весело констатирует Коля. А теперь марш в спальню. Буду вас кормить. Хохотнув, я бегу наверх, чувствую себя маленькой девочкой и ныряю в кровать к Мии. Мамочка! «А мы где?» – просыпается дочь и оглядывает комнату. «Температуры уже нет, но по глазкам видно, что болезнь еще не отступила». «А вы у меня дома!» – заявляет появившийся в дверях Коля. «У тебя?» – переспрашивает Мия. Коля ставит под нос прямо на кровать и весело сообщает. «Налетай, пока горячее!» «Мы едим с одной большой тарелки и подтруниваем над Мией, у которой весь нос оказался в желтке». Чуть позже приходит врач. Осмотрев малышку, он заверяет, что все хорошо, но поберечься несколько дней нужно. «Ну, мам, сегодня же Новый год!» – вспоминает дочь. «А как же Дед Мороз? Он же не найдет меня здесь!» «Хорошая моя, он обязательно найдет тебя!» – отвечаю я, но тут вмешивается Николай. «Мия, я уже позвонил в его резиденцию и сообщил, где ты находишься». «Правда?» Подскакивает дочка, а в глазах загораются огоньки, точно такие же, как у Коли, когда тут радуется. Боже, как же они похожи! Я закусываю губу, понимая, что только слепой не заметит их сходство Неужели Николай не видит? И почему ему легче поверить, что я вернулась к Виктору, чем в то, что я забеременела от него? Глядя на то, как они общаются, я принимаю единственное, правильное решение. Я должна рассказать ему все. Сегодня же ночью. После того, как куранты пробьют полночь, я признаюсь ему во всем. Сразу после отъезда врача Николай тоже уезжает. А уже через час на пороге появляются три человека в специальной рабочей униформе, которые заносят огромную пышную елку. «Мамочка, какая она большая!» Радостно пищит Мия, звонко хохоча. «Да, действительно», — взволнованно отвечаю я, ощущая свежий запах хвои. «И мы будем ее украшать?» — с задором спрашивает дочка, прыгая возле меня так, будь ты и не болеет совсем. «Будем. Только ты сначала идешь кровать, поспишь. А потом, когда вернется Коля, мы вместе ее украсим. Договорились?» «Да, да», — подпрыгивает дочь и бежит в спальню. Вижу ее счастье и сама, не сдерживаю улыбку. Надо же, я никогда не чувствовала себя более счастливой, чем сейчас. И все благодаря Николаю. Уложив дочку, я спускаюсь в гостиную. Там уже стоит лесная красавица, пышными ветками раскинувшись на полкомнаты. Аккуратно прохожусь пальцами по зеленым иголкам и закрываю глаза. На ресницах скапливаются слезы. Никогда прежде у меня не было такой елки на праздник. Неужели Коля помнит, что я ему рассказывала? Тебе нравится? Звучит позади тихий шепот, и я оборачиваюсь. Николай, какой же красивый! На растрепанных ветром волосах блестят капельки растаявшего снега, глаза горят зеленым огнем, сжигая насквозь. Губы немного обветренные, но такие соблазнительные. Да ни одного Нового года не было, чтобы стояла такая красавица. Прокашливаюсь я, отводя глаза в сторону. Я помню, — шепчет Коля, подтверждая мои догадки. От его слов я покрываюсь приятной дрожью. Помнит? Но неужели у Анжелы Викторовны вы не ставили елку? Поднимает брови мужчина и подходит ближе. Нет, как только родилась Мия, было не до этого, а потом... Потом мы отмечали у отца Анжелы. А там однушкой поставить было некуда. Это очень грустно. Мрачнеет Коля, а потом добавляет. Но надеюсь, я исполнил твою мечту. Мужчина подходит еще ближе и берет меня за руку. Его губы оказываются в опасной близости от моих. И я шумно сглатываю. Да, этот момент кажется волшебным. И как только я ожидаю, что Коля вот-вот меня поцелует... В комнату входят две женщины. — Николай Борисович, извините, мы прибыли из агентства по готовке. Готовка в радость. Можно приступать? Николай нехотя отходит от меня и поворачивается к ним. — Да, пойдемте, покажу вам кухню. Они уходят, а я остаюсь стоять на месте, как вкопанная. Тут в гостиную заходит еще один человек, неся большую коробку. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крякает он. — Хозяйка! «Куда ставить?» «А что это?» — выдыхаю я, смущенная его обращением. «Как что? Елочные игрушки и украшения. Ваш муж заказывал». «Муж?» — хмурюсь я, а потом вздыхаю. «Николай Борисович». «Так и есть. Вон в тот угол». Указываю пальцем нужное место. «Все, распишитесь вот тут. Он дает мне бумагу, и я быстро подписываюсь. Хорошего праздника!» Мужчина уходит, а я рассматриваю содержимое коробки. Чего тут только нет. Да, Николай постарался на славу. Мия будет пищать от восторга. Малышка просыпается, и я, покормив ее, даю нужные таблетки. Девочка безропотно их выпивает и сбегает вниз, в нетерпении рассматривая елочные игрушки. На кухне полным ходом идет готовка. Хотя на улице уже достаточно стемнело. Ну что, будем украшать? «Что скажешь, Мия?» спрашивает Николай, тут же появившийся в гостиной. «Будем?» — хохочет девчушка. Я сажусь возле коробки и подаю им шары, а Мия, сидя на шее у Коли, развешивает их по веткам. Она смеется и переговаривается с Николаем. А я смотрю на эту картину и не могу унять стучащее от счастья сердце. Разве так бывает? Вот они, отец и дочь, которые нашли общий язык с полуслова будь то и правда были связаны с рождения. Будь то знали друг друга всю жизнь, на сердце разливается тепло от случившегося чуда и предстоящей новогодней сказки.